Глава 90. Рано утром в воскресенье в дверь позвонили. Это был Мустафа. «До сих пор дрыхнешь?» Я впустил его и пошел в ванную. Когда вернулся, он курил в кухне. Я сварил кофе, поджарил хлеб, намазал маслом. Сел напротив у окна, выходящего на пустые и унылые задние дворы соседних домов, тянущийся в ряд, как строй неухоженных и сдерганных детей. Небо, плотно затянутое клубящимися облаками, заполняло верхнюю половину окна. Надо бы переехать в более оптимистичное окружение, мельком подумал я, жить среди зажиточных соседей с ухоженными садами. — Тут чертовски холодно, — пожаловался он. — Бойлер сломался, — сказал я владелец обещал починить. Мустафа обхватил ладонями чашку с кофе, струйка пара поднималась и исчезала перед его лицом. — Али пошел воевать, — сообщил он. — Они уже в раз лануфи. Я уезжаю послезавтра. И, не дожидаясь, пока повиснет молчание, добавил. — Не понимаю тебя. Живешь так, будто ничего не случилось. Я ждал, пока уляжется приступ паники. «Ты нужен своей стране!» Вдруг выпалил он, и так искренне, без малейшего сомнения или иронии. «Что случится, то случится, со мной или без меня». «Это нарциссизм!» — то он стал жестче. «Скрывать свои намерения за теориями о неизбежности!» Наступившее молчание было таким же плотным и масштабным, как облака в небе над нами. «Я отвезу тебя в аэропорт», — предложил я, и он не возражал. На работе я сказался больным, взял машину на прокат. Почти всю дорогу до Хитроу он молчал, но едва мы въехали в туннель, ведущий к терминалу, как Мустафа заговорил. Ученые собрали убедительные доказательства наличия воды на Луне. Предполагалось, что поверхность Луны суха, но в 90-х там обнаружили признаки льда. Сейчас ученые из НАСА нашли воду. Это важно для лунных экспедиций, потому что ее можно будет собрать, обработать и использовать. Это, однако, предполагает сбор воды из затемненных кратеров с обрывистыми стенами, где температура почти не поднимается выше минус 230 градусов по Цельсию. Чуть позже, когда мы кружили по крутым виражам парковки, под тихое повизгивание шин Мустафа сказал: Разве тебя не бросает в дрожь? При мысли, что сердце Вселенной настолько холодное, Только по чистой случайности наличие Солнца все это повел он рукой. Я оставался с ним до регистрации. Он летел в Александрию. А оттуда поедет на машине до границы. Меня поразило, с какой силой Мустафа обнял меня на прощание и долго держал в объятиях. Я, кажется, почувствовал его страх и понял, вся эта ерунда про то, что я должен ехать с ним, не имела никакого отношения к политике. Когда мы отодвинулись друг от друга, глаза его были красными, и он все не убирал рук с моих плеч. «Счастливый ублюдок!» — попытался я усмехнуться. Он выдавил кривую неопределенную улыбку, подбадривая скорее себя, чем меня.